Глава 20. Поднесите ближе, мне плохо видно. Незнакомый мужской голос тревожно вторгся в мой сон. Снисходительность, брезгливость и неприкрытая надменность. Всё это окрашивало одну единственную подслушанную фразу, и человек, её произнёсший, уже мне не нравился. Сколько дней она не приходит в себя? Двое суток, печально ответил Руслан. Тогда взоря забили тревогу. Длительный сон не повод отрывать меня от дел. Сварливо заобрёзжал неизвестный. Нет, если ты, конечно, даже зарок от её имени, я мигом исцелю девчонку от царапин. Князь, я благодарен за вашу щедрость, сронив в голосе отозвался Булатов. Но право, что либо обещать принадлежит Герде. Как же иных ты можешь решать за неё? Мои глаза распахнулись от удивления, не столько патриархальными взглядами говорившего, сколько от упоминании неожиданного статуса Руслана. Когда это я успела стать его невестой? Откажешься от помощи и моя правнучка еще поваляется в постели, бедняжка. Уго, собеседник вертигром мой, пра дят ситхье, вот этот сюрприз. А еще я осознал, что лежу на животе, обложенные подушками и валиками. Князь, не вы ли только что сетовали, что из-за пустяка мы оторвали вас отдел? Вкратчиво напомнил Лазарус. Определите наконец степень состояния Герда. На меня же накатили воспоминания о пережитом, и я едва не задохнулась, сначала от ужаса, а затем от счастья, что мы все трое живы. Фэри проигнорировал выпад вампира, обратившись опять к оборотню. Поймите, Руслан, она будет спать неопределённое количество дней, а я за одно обещание вмик изселю ей спину. Повторяю, я сам готов дать клятву исполнить вашу просьбу, естественно, в пределах разумного. Но за Герду никаких клятв давать не буду. Что ж, принимаю к сведению вашу позицию. В голосе князя рода Серебристого Дурмана зазвенел лёд. Наслаждайтесь своей принципиальностью, молодой человек, и прощайте. И в тот же миг моё гнетущее ощущение чужого присутствия исчезло. Надеясь подслушать ещё что-нибудь занимательное, не спешила показывать, что проснулась. Да только можно ли обмануть обладателей чутких ушей? Родная, как ты нас напугала? С пробуждением маленькая. Когда я начала переворачиваться на спину, на меня зашикали: лежи и не шевелись, иначе будет больно. Предупреждение опоздало. С спину будто бы окатили кипятком. Загнув губу, все же попыталась встать, поняв, что до пояса обнажена, смутилась. Немного успокоило то, что спутавшиеся волосы закрывали грудь. Ой, со спины что-то отвалилось на кровать по ощущениям прохладная лепешка из глины. Солительный компресс, пояснил Лазарус. Правда помогает не очень. Сероглазы глаза вампира смотрели внимательно и ласково, от чего мне стало неловко. "И потому вы обратились к моему родственничку? Не мы, а Хеминг, контролёр спешит отправить тебя в Ситх. Видимо, его организация блюдёт в этом свой интерес", рассказал хмурый Руслан. "Князю поведали об охоте, открытой на тебя с Аризой, которая, представь, приходится ему сестрой". Гард заверил, что покушения можно больше не опасаться, даже если ты откажешься посетить Ситх. Чудесно. Мой враг моя же тётя. Точнее, двоюродная прабабка Сумма Сайти. Дивное родство. Стоп. А почему это я откажусь погостить в Ситхе? Тем более, что Фэри нужна моя помощь, которую, надеюсь, смогу предоставить. Когда я высказывала свои сомнения, Балатов помрачнел. Лазарус же дипломатично предложил отложить серьёзную беседу на потом и резко поднявшись объявил: "Пойду готовить тебе куриный бульон, а Роуз пускай поможет искупаться. Он боялся зацепить порезы, поэтому на тебе всё ещё цементная пыль". Вампир вышел из спальни. В словах Балконского почудился укор в адрес нерешительности Вертегра. Более точно уловить его эмоции я не смогла. Не смогла? Ошамлённо замерев, прислушалась к себе. Так и есть. Эмоции парнии больше не были яркими, как раньше. Запахи, звуки стали тусклее и глуше, и слабость. Давно я не ощущала себя такой уязвимой, что успела отвыкнуть. Я всё-таки перестала быть гласом. Тебе плохо, обоприсни меня скорее. Обеспокоенный обортень аккуратно подхватил под локоть. Я больше не глас, Болатов покачал головой. Да расстроена. В напряжённом тоне, кроме тоски почудилось, неужели ревность? Определение чужих эмоций давалось хуже. Думала, раз мы с тобой вернули Лазаруса, это показатель целостности нашего триумвирата. Решила, что Эмма сделала что-то не так. Нет, родная. Наши с вампиром татуировки исчезли, а твоя? Он вздохнул. Стала обыкновенной. Можно посмотреть. Само собой. Как раз зеркало осталось в спальне. Зеркало? Вскинув брови, заазиралась. И точно. Возле стены стоял двухметровый стеклянный прямоугольник в тяжёлой деревянной раме. Не моё зеркало, у меня такого в доме не водилось. Приобрели для связи с Кайгардом. Фейри не признают Skype, неловко пошутил Руслан с тревогой наблюдая, как я себя рассматриваю. Багровые, влажные от сукровицы и компресса порезы пестрели на коже. За ними рассмотреть цветущие веточки тату был почти невозможно. Да, расписала меня Эмма под хохлому. Кстати, что с Черновой и её подручными? Оборотень Димитка знил лично. магички под арестом. Их привезут в центральный офис контроля, как только команда Хемминга закончит расследование и снимет последние ментальные заклинания с клана Вертигров. В смысле, последние? Неужели Эмма промывала мозги не только приближённому мужа? Нет, подожди, не отвечай. Я сначала наведусь в ванную, потом буду слушать твой рассказ. Мой обратинь вздохнул и открыл передо мной дверь. Одну не отпущу. Это чудо, что ты проснулась и передвигаешься самостоятельно. Кайгарт уверял, что на это потребуется недели. Целитель из команды Хейминга вообще опасался, что после выгорания ты умрёшь во сне, как пасечник. То есть, испугалась я. Какое такое выгорание? Вражаясь языком магов ты выжгла возможности, приобретённые в триумвирате. Чтобы оживить Лазаруса, отдала свою остаточную силу гласа, всю до капельки. Поэтому-то и не заживает спина. Вдавала вку тебя своеобразные аллергии на человеческую магию, которую ты почему-то не воспринимаешь. Вся надежда была на исцеление от рук Фейри. Вспомнилось хвастовство Эммы Дарментала, которое в ней проснулся после разрыва у с рыцарями. Выходят мне подобные плюшки не светят, раз я выгорела. Но, боже мой, я не жалела об этом ни единой секунды. Я спасла жизнь друга, а это цене любых даров. Мы слишком, что Балконский так не думает. Мелькнула и тотчас пропала. Уверена, вампиру не все равно. Ведь освободившись от связи, он всё ещё здесь переживает за меня и даже заботится, потрудился же на кухню варить бульон. Подожди, а почему выгорела Аглафера Яковлевна? Ведь, насколько помню, в её доме не обнаружили признаков, что она отбивалась от врагов огненными заклинаниями. Чернов заставила её создать больше десятка сильнейших огневых амулетов. Похоже на тот, что сжёг дом брата Демида? Да, Руслан сосредоточенно регулировал температуру воды. После чего помог снять бельё и забраться в ванну. Дальше было не до разговоров. Если искупаться самой худо-бедно получилось, то без посторонней помощи помыть волосы ни за что не удалось бы. Булат заботился обо мне, как о маленьком ребёнке, впервые самостоятельно пользующемся мочалкой и мылом. Следил, чтобы вода не попадала на спину. Стеснялась ли я? Может, и стоило бы. Но после совместно пережитого я разучилась краснеть. особенно перед этим мужчиной. Когда закончили с водными процедурами, затронула волнующий меня момент. Я подслушала, как князь назвал тебя моим женихом. Когда Хеминг сообщил о твоём ранении, фейри тотчас захотели тебя забрать, мотивируя тем, что он единственный родственник, которого волнует твоя судьба. Угу, он продемонстрировал, как волнует, возмущённо пробормотала я, отказавшись лечить мою спину. Когда на претензии Ситхи Хеминг ответил, что у тебя есть жених, Я поспешно представился им. Ясно. Моя радость потускнела. У тебя просто не было выбора. С одной стороны, Кайгарт, решивший проявить благотворительность и забрать правнучку к себе, с другой контролёр, который мог объявить женихом своего помощника. Вот ты поторопился вертиг с обязательствами, а сейчас, видимо, жалеет. Булатов неуклюже свернул на моей голове тербана с полотенца и вздохнул. Ничего тебе не ясно. Я выбрал еще и день нашей первой встречи. Скользнул с сожалеющим взглядом по стенам ванны, положил руки мне на бедра и слегка притянув к себе шепнул: "Где манам отсутствия романтики, Герда? Ты согласна стать моей женой? Ох, как он был неправ! Из возможных вариантов это самое романтичное завершение наших залплючений. Несмотря на то, что состоялось, оно тут. Впрочем, чую, для меня отри волнений еще не закончились. Я согласна. До говорить мне не дали. Руслан приник к моим губам долгим, нежным поцелуем, от которого подкосились ноги. Одышавшесь, уточнила: "Согласна стать твоей женой, как только разберусь со своими проблемами". Его зелёные глаза потемнели от тревоги, а в голосе зазвучало плохо скрываемое недовольство. "Своими? Какими именно, Герда? Заживление спины и способности, которые необходимы Фейри для спасения их дома?" Если я ими обладаю, я должна им помочь, Руслан. Нет у тебя своих проблем, рыжик мой ненаглядный. С момента твоего согласия они и мои тоже. И одну в ситх я тебя ни за что не отпущу. Помолчав, мэр решительный мужчина добавил: "И прости меня за откровенность, но я мечтаю, чтобы дар открывать порталы у тебя не оказалось". Мерзкая эгоистка, я тоже на это надеялась. Родственнички не определились, что им важней: помощь или моя смерть. И поэтому ехать туда, где мне по большому счёту и не рада, я опасалась. Вернувшись в спальню, обнаружила, что надеть мне нечего. И это нелюбимая женская отговорка. С открытой спиной в шкафу висели одни вечерние платья. Мы нашли оригинальный выход: откромсали кусок ткани от широкой футболки, создав вырез нужного размера на спине. С лёгким паром, произнёс балконский, когда мы появились на кухне: "Прошу к столу". Бывший кулинар французской знати приготовил мини-пир в честь моего возвращения в строй. Да только лично мне полагался один бульон, зато безумно вкусный и ароматный. И пока я ела, узнала последние события. Чернов признал Руслана сыном. Дом, несмотря на прогнозы, не обрушился, а после того, как в подвале провели ремонтные работы с привлечением магии и созидания, обещал простоять еще сотню лет. Контроль в лице Шмари Кошмаря одобрил кандидатуру Балконского на пост мастера города. Патриарх клана Вертигров и глава совета магов тоже не возражали. Илазарус, с блеском выиграв несколько поединков у не согласных кровопийцев, доказал своё право. Так что обед вам готовил уже мастер местных вампиров, подытожил с кривой усмешкой блондин. Лазарус, поздравляю! Искренне обрадовалась новости. Условие предсказания Кассандры про пик могущества соблюдено. И теперь ты встретишь свою возлюбленную? Все непременно встречу. Лазарус счастливым не выглядел. С последней ложкой золотистого бульона словно выпила сонливость. Глаза стали закрываться сами собой, и я, забывшись, едва не откинулась на спинку стула. Что-то я устала. Если не возражаете, посплю немного. Сон лучшее лекарство в твоём состоянии, кивнул Руслан. А вампир вдруг сотворил то, от чего у меня ёкнуло от страха сердце. Упал передо мной на колено. Неужели еще одно предложение руки и сердца? А как же обещанное проорицательницы сузеное? Герда, ты подарила мне второй день рождения. Позволь вручить тебе мою жизнь и покляться в вечной преданности. Обещаю приходить к тебе на помощь, быть рядом в трудную минуту и закрыть собой от смертельного удара. Принимаешь ли ты мою клятву? Проведя палотони кухонным ножом, вампир потливо посмотрел на меня снизу вверх. Если принимаешь, сделай такой же надрез и смешай кровь, пожав за руку, отстранённо подсказал Обратень. Поднявшаяся во мне паника неожиданно улеглась. Теперь я знала, что нужно делать. Намёк на правильный выбор был не в словах, а в интонации. Морщись, опустилась на одно колено, как Лазарус, и сжав его руку с затягивающимся на глазах порезом в кулак, объяснила: "Я не для того тебя спасала, чтобы потом затащить в добровольное рабство". Достаточно простого спасибо твоей дружбы. Вопреки ожиданиям в серых глазах печаль не сменилась облегчением. Спасибо, Герда. Грустно произнес бывший рыцарь и нежно коснулся губами моей щеки. Затем шутливо буркнул: «А теперь иди спать. Твой уставший мозг тупит, отказываясь от выгодных предложений». К счастью для тебя, улыбнулась широко и последовала совету. Проводив в спальню был Латов, в скором времени Чернов, и мне придется привыкать называть любимого по-другому. Чемокнул меня в нос и пожелал спокойной ночи. Я рядом. Зови, если потребуется, в колоде обезболивающее, предупредил он перед уходом. Кровать манила своей мягкостью, но дойти до нее я не успела. Воздух возле стола замерзал, открывая сидящую на столе фигуру. Я испугалась и одновременно обрадовалась, на секунду подумав, что ко мне нагрянул пра дед, решивший все-таки исцелить нечисто кровную правнучку бескорыстно. Увы, феи не творят добро задаром. В мою комнату проникла женщина. Вскоре Марива окончательно истаила, и я рассмотрела её лицо. Каринка, тише, не кричи, попросила неожиданная гостья. Неожиданная, но желанная. Ей я обрадовалась намного больше, чем возможному появлению Кайгарда с его гипотетическим исцелением. Альхина изменилась. Не внешне, нет, исчезла обречённость, сквозившая в её взгляде. Мягкая, открытая, чуточку печальная улыбка осветила лицо подруги. "Мироятно, мы не скоро увидимся, и Макс позволил с тобой попрощаться". "Позволил? Он плохо с тобой обращается?" "Ага, стегает меня кожаной плёткой и заставляет в жару носить кожу с шипами", Карина фыркнула, становясь похожей на прежнюю ехидную. "Ага, ну тогда ладно", в шутку разрешила я. "Максимилиан любит меня гердо". Так сильно, как не дано любить ни одному земному мужчине. Просто ситуация сложилась полный швах, и он заботится о моей безопасности. Расскажи, может, смогу вам помочь? Подруга покачала головой. Спасибо, ты уже помогла, а больше не в твоих силах. Кориш, твой демон, начала неуверенно я. Он похож опасен, и книга, которую он забрал у Тимоссовского тоже. Мне говорили, что в ней запрещённые заклинания. Альхина некоторое время молча смотрела мне в глаза, словно колеблясь, говорить или нет. В нашем понимании Макс социопат Герда. Впрочем, демоны все такие. Когда-то целью жизни Максимилиана было завоевание мира, подчинение разумных существ, и он вёл за собой тысячи тысяч демонов, пока однажды не попался в ловушку. Его лишили могущества и заперли в темнице. Когда же он из нее вырвался и вернулся на землю, то обнаружил, что его якобы возвращенная сила тает. Враги создали специально для него запирающие заклинания. Чтобы полностью вернуть свои способности, ему нужны тридцать три слова ключа, которые спрятаны в особых магических книгах. Каждый раз, когда он добывает один из ключей, дверца к его силе приоткрывается на несколько дней, чтобы вскоре захлопнуться обратно. И Макс опять становится посредственным магом до следующего ключа. Вот что он имел в виду, когда сказал, что книга Артура необходима для твоего исцеления. Пробормотала я неуверенно. Откровенность альхиной пугала. Демон-социопат, возжелавший вернуть былое могущество, и рядом с ним моя подруга, влюбленная по уши, не видящая, что ее мужчина злого платья. Карина хороший человек. Она не смогла бы закрыть глаза на недобрые наклонности своего избранника, и тем не менее закрыла, рас находилась рядом с ним добровольно. Прежде чем ты нарисуешь себе картинку в кроваво-черных тонах, дай закончить. Правильно истолковала мрачное выражение моего лица Карина. Макс планирует собрать все книги, но возвращаться к старым занятиям не собирается. Он даже не будет мстить своим обидчикам. Тогда зачем ему ключи? Если он не желает сводить старые счёты, то не обязательно, что и другие настроены миролюбиво. К тому же Максу перестала нравиться земля. Он называет её помойкой и надеется вскоре уйти в другой, не техногенный мир. А ты последуешь за ним как декабристка? Губы Карины тронула грустная улыбка. Как декабристка, ага. Куда он, туда и я. А если он подло врёт, если он притворяется, а сам мечтает устроить третью мировую войну? только уже с привлечением полуночников и орды демонов. Третьи мировые могут легко организовать и человеческие политики. Полуночники участвуют во всех человеческих войнах, и, правильно говорить, не орды, а легионы демонов. И своей любимой женщине, я не вру. Более того, дал клятву, когда сообщал о намерениях. Пока ругаемый мной демон насмешливым голосом произносил оправдательный монолог, меня бросало то в жар, то в холод. Как же неудобно получилось. Карина, прощайся с гласом, нам пора. Максимилиан властно положил альхиной руку на плечо, привлекая ближе, и девушка нежно прильнула к его груди. Теперь на её губах играла радостная улыбка, и сама она лочилась счастьем и обожанием. Неужели демон правда может измениться? И сказка о красавице и чудовище имеет все шансы на воплощение в жизнь? "Я уже не глас", произнесла тихо. Но демон услышал. Умение отличать правду от лжи ведь осталось. "Значит, глаз, пускай и не полуночи, а человеческой совести". Он усмехнулся и повторил: "Прощайся, Карина, я открываю портал". На стене возле окна вспыхнул багрово-алый прямоугольник, напоминающий врата в пекло в моём представлении. "Надеюсь, ещё когда-нибудь увидимся, Герда", загрустила Альхина. "Береги себя, подружка. И ты тоже береги. И удачи вам". Необычная пара, демон и смертная, шагнули к порталу, когда Макс неожиданно обернулся. Почти забыл. Хвали подарок. В меня полетел золотистый ободок. Машинально схватила, но поинтересоваться, что это такое, не успела. Сейчас же надень, иначе я обижусь, пригрозила шёпотом Карина и, подталкивая меня демоном, исчезла в олы вспышке. Прошло несколько минут, прежде чем я успокоилась, а сердце перестало бешено стучаться о рёбра. Столько эмоций и переживаний. Ох, я очень надеюсь, что Альхина не ошиблась, связав свою судьбу со странным демоном. И хочется верить, что он её не обманет, не обидит и не разочарует. Ведь некоторые сомнения в его честности у меня оставались. Ободок оказался тоненьким витым браслетом, по виду из золота. Странный подарок. Зачем мне украшение? На долгую память? Так я и без ювелирки не забуду Карину. Наверное, сначала стоило показать его моим рыцарям, бывшим рыцарям, или ведьмам из Ока Мерлина, разбирающимся в артефактах. Стоило, да. Но я верила Карине, поэтому надела подарок на правую руку. И в меня словно молния ударила, вспышка цветных пятен перед глазами, горячая волна, прокатившаяся по телу. Когда всё закончило, содрала коварное украшение и зашвырнула под кровать. Вот и верь после этого людям. От пережитого дрожали ноги. И я осторожно присела на постель, стараясь не потревожить спину. В спину? Охнув, бросилась к зеркалу. Так и есть. Отражение подтвердило ощущение. Спина больше не болела, а порезы затянулись без следа. Даже татуировка и та исчезла. Эх, а я ведь уже заподозрила Карину в предательстве дружбы. Вот такие мы люди, думаем сначала плохое. Тот факт, что демон подарил мне исцеление после того, как заполучил очередную книгу, возможно, от сына чьей-то жизни, я старалась выкинуть из головы. Хотелось верить, что хранители специфических томиков сплоша моральные типы, как Колдун Фейри, и не стоят моей жалости. Налюбовавшись собой в зеркале, решила обрадовать парней. Удивительно, что они не нагрянули на шум. Скорее всего, Макс набросил полог безмолвие на мою спальню, который рассеется, как только я выйду за дверь. Руслана я нашла там, где и оставила, на кухне. А где Лазарус? Уехал к себе. Он теперь не обязан находиться рядом с тобой круглые сутки. Я споткнулась от неожиданности. Этот тон, мрачный взгляд из-под насупленных бровей. Разве я давала повод? Блатов, что не так? Боюсь ошибиться, но неужели ты меня ревнуешь? Герда, зеленые глаза переполняла вина. Прости, но он так на тебя смотрит все эти дни. Как? Словно ты сокровище, которое он сразу не разглядел. А ты не думал, что это обыкновенная благодарность, потому что мы с тобой спасли ему жизнь? Но меня то он так не смотрит. И слава ночи, усмехнулась я, забыл, что Лазарусу нагадали суженую, поэтому перестань себя накручивать. Подойдя к оборотню, погладила по щеке, но морщинка обеспокоенности, пролегшая вертикально между его бровей, исчезать не собиралась. И внутренне насторожившись, шутливо спросила: "Тебя расстроили не только пламенные взоры вампира? Нет." Только что разговаривал с Иваном. Отец устроил побег Эммы, к счастью, неудачный, но Хеминг все равно взял его под стражу. На небе ни не облачка, одна яркая слепляющая синева. Перрон плавился от жары, навес из металличерепицы спасал от нее мало, но был лучше альтернативы и жгучим солнечным лучам. Воды Руслан предложил бутылку, в которой дотаивал лед. А ещё несколько часов назад минералка, позабытая на ночморозилке, была сплошным куском льда. Спасибо. Потом мне так хотелось прижаться к своему оборотню всем телом и целовать, целовать без остановки крепко сжатые губы, изгоняя горечь поражения из пожелтевших от гнева глаз. Но вокруг томились такие же несчастные, знающие от жары люди, бегали весёлые малыши, внутри которых, кажется, скрыт не подвластный погоде перпетум мобиле. Но главный рядом стоял улыбчивый Тимур Ладов и сыпал своими бесконечными историями из будней команды контролёра. Игнорируя сжимающиеся кулаки Вертигра, он болтал без остановки, не опасаясь за целостность зубов. Герда, а помнишь, как мы ходили на речку в детстве? Если придётся ждать, пока Кайгарт откроет проход, хоть наплаваемся вдоволь. Купальник не забыла? Нет, не забыла, произнесла сквозь зубы. Никогда Ладов не был таким навязчивым и приторным. Он уже праздновал победу, хотя мы всего лишь ехали с ним вместе в Ситх. Чернов, пытавшийся вызволить из-под стражи Эмму, которая, видите ли, мать его ребёнка, сильно подставил старшего сына. Хаймин перестовал Демида из-за дела клана. Присмотром за Иваном и строительной фирмой семьи пришлось взяться Руслану. Вертигры приняли его не сразу, как и Лазарусу ему пришлось доказывать своё право на власть в поединках. Поэтому остановить подчинившихся, но не смирившихся обратнее он пока не мог. И моим сопровождающим в Ситх стал Темур, естественно, по рекомендации контроллера. И, ссылаясь на спину, Демонкарины нечаянно подложил мне свинью. Отказаться от поездки, ссылаясь на состояние здоровья, теперь было нельзя. Вдобавок шмори-кашмари давил на жалость, напоминая, что родственникам нужен мой дар. Он, хоть и дремал, но точно был. иначе сааризе не удостоила бы меня своим вниманием объявили прибытие поезда наконец-то обрадовался друг детства и хотя состав не появился даже на горизонте подхватил свой чемодан не забыв мою спортивную сумку не обращая на тимура внимания он не со зла и не по глупости просто бывает толстокожим я прижалась к любимому щёко и плюнув на откровенно следящую за нами старушку на лавке муж ну, он мне Хмыкнул Руслан и спросил в сотый раз: "Может, всё-таки не поедешь, а пойдутsubе тебя? Я нужна им, мне ты нужнее. Не могу, прости, пожалуйста, и пойми меня. Просить его поехать со мной, я не решалась. Долг есть долг, и любящая женщина не должна умолять мужчину от него отказаться. Я понимаю, Герда", грустно отозвался Вертигер, взрывая с лицом в мои волосы. "Но буду надеяться до последней минуты". Время, проведённое в объятиях Руслана, пролетело слишком стремительно. "Иди", шепнул жених, не позволяя оставаться рядом, хотя стоянку объявили 10 минут. Долгие проводы лишние слёзы. Я зашла в вагон, не видя ступеней. Двухместное купе класса люкс встретило прохладой. "Герда", окликнул Ладов, когда я застыла у входа. "Ты плачешь?" "Нет, хохачу от счастья". "Герда, посмотри на меня". потребовал некогда самый близкий по духу человек. Вы расстаётесь максимум на полгода, и все будут в выигрыше. Твой парень разгребёт дела отца, ты пробудешь и разовёшь свои способности. Эх, 100 лет не нужны мне эти способности. А что получит Хемингу? Не удержался от подколки. Сотрудничество с феей Серебристого Дурмана не стало пирца ладов. Послушай, Егорская, разлука пойдёт вам на пользу. Соскоучтитесь, убедитесь в искренности чувств. Кто знает, может, тебе и не нужно обратясь к издовесткам в виде проблемного клана и несовершеннолетнего брата. За 6 месяцев реально встретить среди сидки принца или вспомнить о ком-то близком и хорошо знакомом. Выслушивая циничное рассуждение и намёки Тима, как никогда раньше было близко к тому, чтобы ему врезать, но при упоминании разлуки длиной в полгода на глазах вновь выступили слёзы. Ай, демон. Натан убьёт меня. Помощник контролёра вдруг врезал кулаком в стену. Терпеть не могу, когда ты плачешь. Схватив меня за плечи, раздражённо встряхнув, быстро заговорил: "Слушай внимательно, герда. В случае реальной опасности для Сидха Кайгард легко создаст портал и сам. Он всё ещё силён, иначе не оставался бы правящим князем. Так что острой необходимости в портальщике нет. Зато среди его потомков в основном только сыновья и внуки". А союзы с другими радами обычно скрепляют слиянием крови. Хейминг хотел бы, чтобы ты поехала, но всё-таки выбор должна сделать ты. Я недоверчиво смотрела на Бринета. Контролёр никогда мне не лгал, я бы почувствовала. Теперь понимаю, что он ловко обходил некоторые моменты, грустно рассуждая, что остающиеся без создателей портала ситхи теряются между мирами, а их обитатели скорее всего гибнут. Спасибо, обняв Ладова, поблагодарила я. Что сказал правду? Быстро чмокнув друга в колючую щеку, подхватила сумку и бросилась из вагона. Руслан, надеясь еще здесь, уж очень хочется скорее его обрадовать. Вы куда? Отправляемся через две минуты, сполошилась проводница. Но я в молчании вылетела на пустой пирон. Несколько опаздывающих пассажиров металлись по платформе в поисках своих вагонов. Четна озиралась, у брата не дождавшись отправления поезда ушел. Тёплый дождь хлынул с абсолютно чистого неба. Солнечные лучи, запутавшись в крупных каплях, заиграли бриллиантовой искрой, создавая семицветную дугу. А я стояла, растерянная и мокрая, ощущая, как стихает радость внутри. Он ушёл, ушёл, не дождался, хотя обещал. Девушка, вы на поезд опоздали, поинтересовались сбоку. Обернулась Руслан сидел на лавочке чуть дальше того места, где мы стояли вдвоём. Зато успела к любимому. Моё сердце выпрыгивало из груди от счастья. Кайгарду необходим не создатель порталов, а разменная монета, правнучка, которую можно выгодно выдать замуж. Поэтому не вижу смысла к нему ехать. Я рад, родная. Эти три коротких слова стали откровением. Я ведь всегда хотела полную, большую семью. Поэтому и терпела все выходки внучки профессора, благодарная из-за того, что она создает иллюзию родства. Да и в Сидх отправлялась не только, чтобы помочь, но и в надежде обрести семью. А ведь она у меня уже была, хотя я это сразу и не поняла. Слепой дождь, радуга и сильные руки любимого нежно сжимавшие в объятиях. Таким запомнился мне этот день, день, когда я не оправдывала чужих ожиданий, а следовала велению собственного сердца.